Глава шестая. Шварги тебя раздери. Охотник так и не сомкнул глаз, начал седлать коней ещё до рассвета. Это их и спасло. Сонная каурка попыталась выразить недовольство укусом, кляча же, ещё вчера смирившаяся с безвременной кончиной, пускала из ноздрей струи пара и не противилась. Верд проверил её ногу. Зажила, точно лошадь весь день дурака валяла, чтобы не вести тяжести. "Поизлу тебе", довольно хмыкнул он. "Ясно, почему дар Калдуни так ценится среди знати. Заведёшь дурную девку под рукой, и можно не бояться никакой хвори или травмы. Разве что голову отсекут, тогда и её магии обратно уже не приделать". Хотя Шварк их знает, дурных этих. Каурка снова попыталась куснуть хозяина, но тот раздражённо отмахнулся. Стоило всё же хоть немного вздремнуть, теперь же весь день будет злить. любая мелочь, но лошадь не отставала. Она тянула повод, порывалась встать на дыбы, все громче ржала, окончательно разбудив лагерь. Да и кречу не отставала. Верд порадовался, что успел собрать почти всю поклажу, ведь сейчас лошади ни по чем не пожелали бы стоять спокойно, пока уседил, закрепляют сумки. Да тихо ты тихо! Сначала сердито, но чем дальше, тем более обеспокоенно повторял Верд. Скакунье не просто вредничали, они боялись. И с каждой секундой страх усиливался, перерастая в животный, бесконтрольный ужас. Он не обошёл стороной и наёмника. Из глубины живота поднималось тёмное, едкое чувство. Именно оно заставляло в походе хвататься за меч прежде, чем открываешь глаза, вскакивать быстрее, чем проснулся. Оно помогало верду выживать в бою и ни разу ещё не обманывало. Доброе утро. Лучизарно улыбнулась стала, выглядывая из шалаша. А почему лошадки закончить охотник ей не дал? Приложил палец к губам и резко дёрнул подбородком в сторону коней. В какой-то веки девчонка не стала спорить или радостно выяснять, что хорошего случилось, молченько подхватила оба одеяла, своё и Санни, и вцепившись в ворот курки служителя, заставила и его подняться. А цепь обса или пинка, чтоб заткнулась. Сонно пробормотал Сантори, пытаясь поймать край ускользающей ткани, но прохлаждаться ему не позволили. По коням, быстро, скомандовал Верт, озираясь в поисках невидимого врага. Сомнительная идея, надо признать. Обе лошади метались и меньше всего были настроены на покатушки. Но где бы ни сховался неприятель, с какуни и бросится в другую сторону. Да, могут понести. Не самое приятное ощущение, особенно для девки, не умеющей толком держаться в седле. Ещё провалиться в запрятанную снегом нару могут и сломать что-нибудь. Хорошо, если не шею. Хорошо, если только себе. Но это всё равно лучше, чем столкнуться без оружия с тем, кто так перепугал каурку. Каурку, ту самую, которая приспокойно щипала траву. Пока Верд разбирался с поддавшимися жадности служивым, ту самую, которая при виде медведя только досадливо фыркнула и ровным шагом пошла по обратному пути. Спокойна, Каорушка, всё хорошо, утешала животное колдунья. Что же напугало тебя так, милая? Скачать бы сейчас в седло, перехватить поводья у Талы и припустить куда подальше. Но лошади кружили на месте, не решаясь сунуться за частокол ёлок. прятавших ночью путников от ветра. А окружили. Кто бы ни укрывался деревьями, он не один, и он умнее зверя. Там! Там кто-то! заверещал Сани, сам едва не встав на дыбы. Служитель указывал дрожащей рукой на качающуюся сильнее прочих ветку, с которой только что некто невидимый стряхнул холмик снега. Угасающий костёр не дарил света, Побледневшие перед восходом звезды тоже не собирались облегчать воину задачу, а первые лучи солнца успевали затеряться в лесу, так и не достигнув лагеря. Как бы ни на тренированный слух, ни чутье верда, помогающее видеть невидимое, он и вовсе остался бы слеп перед неприятелем. А неприятель, похоже, любил прятаться в темноте. Талы едва слышно добавила. пристально глядя в противоположную от указаны с анторием сторону на западе двое мелькнули верт не стало озираться чтобы убедиться и без того ясно что круг сужается надо прорываться здесь здесь снова закричал саня и не поверил бы никто что этот трусливый толстячок некогда мог стоять рядом с охотником тоже сосредоточенно сжимая рукоять клинка Выписывая его с триём едва заметные усыпляющие бдительность рога в восьмёрке. Темнота за деревьями становилась гуще, приобретая очертания, как сумасшедшая улыбка, и кривилась тощими, сильными выступающими под шкурами хребтами. Верт ещё не видел, но уже знал, где они затаились. Знал, что под неприметным отблеском снега в жёлтых глазах прячутся голодные пасти. Волки. Пискнул Сани, тоже выхвативший отражение тлеющих углей в омраке, казавшемся пустым. Это не волки, прошептал охотник. И он не смог бы повторить это громче, потому что тогда все бы услышали, что голос бесстрашного наемника охрип, а горло пересохло. Это шварги. Первый понял отало. И тогда, растекреченные, они бросились вперед. Да что? туп меня шварк сожрал вырыгал сверд прежде чем понял что шварк не только действительно может осуществить озвученное но и судя по всему уже подготовил приборы к трапезе допросился но охотник никогда не считал себя отличным наездником неплохим быть может но не лучшим что он что каурка больше привыкли к долгим походам одинаково умели сносить и пургу и палящее июльское солнце Но оказалось, что нищесть способна пробудить таланты, о которых никто и не подозревал. По крайней мере, Верт измудрился вскочить в седло с места без разгона и стремени, оттолкнувшись лишь от осколенной морды со слишком широкой алой прорези у рта. Все четыре лапы Шварга разъехались в разные стороны, а приплюснутая хара зарылась в снег. Каурка прыгнула через нее, будто всю жизнь училась брать препятствия, прорвала кольцо. Добавивло немного пороши из-под копыт, делая холмик рыжеватой шерсти чуть более живописным, наёмник, игнорируя правила честного боя, добил лежачего лезвием поперёк хребта. Как бы это помогло, нечесть боится доброй стали, особенно если последняя достаточно глубоко входит в тушу. Но не шварги. Этих не убить ничем. Оттого, наверное, их и считают тварями из другого мира. теми, кто один на кого легко убивает живых и жрёт мёртвых, а того и желает недругу оказаться в чреве шиварга, обрекая на вечные муки. Упавшая тварь встряхнула шерсть, забрызгав белоснежное полотно брусничными кровью, и единым прыжком развернулась, чтобы пуститься в погоню. "Кони, гони, гони!" надрывался сани, зажмурившись, поторапливая клячу ударами, вообще не понимая, куда скачет. Лишь бы подальше отсюда. Благовпереди неслась каурка, которой худо-бедно успевал управлять верт, так что и служетель двигался за ней. Ещё широкий росчерк меча, и ещё один, и ещё. Но твари не желали отступать. Они бежали слева и справа, пытаясь снова окружить жертв, цапнуть за ногу или развивающийся лошадиный хвост. Что им пара царапин, когда вот он, рядышком, сытный завтрак. Охотник резко натянул поводья, разворачивая лошадь, чтобы встретить мечом прыгающего сверху монстра. Шварги лазают по деревьям не хуже белок, впиваясь в стволы загнутыми когтями, но делают это очень медленно. Пока Гадина забралась, пока прицелилась, пока сиганула вниз, Метя сбить Сантория на землю, Верту успел выставить клинок и едва не лишился его, когда тяжелевшую тушу повело в сторону, расслабил руку. Позволяет твари соскользнуть с лезвия, а та, скотина эта, какая, едва оказавшись на лапах, вскочила и продолжила погоню. Хоть отставать начала, и то хорошо. Глаза разуй, гаркнул охотник, выхватывая нож из за голенища сапога и на ходу перекидывая его другу. Служитель едва успел выполнить приказ, но оружие не упустил, к тому же сразу полоснув им по загривку шваргу, вцепившемуся в черезседельную суму. Колячка заржала так и испугана, словно клыки задели не дерюгу, а ее собственный зад, метнулась в сторону, проваливаясь, но тут же выскакивая из сугроба. И слава богам, отстав от каурки, она пустила неприятеля вперед, и тот выскочил бы перед ней, вцепился бы в беззащитное горло. Повезло. Шварк лишь проскользнул мимо, когти вспарывая рыхлый снег почти не затормозили его. А вот взбившаяся в кучу позади свора, да, послышалось оскорблённое тявканье, возня, рычание и оборвавшийся посередине рык. Стая не заметила потери бойца, продолжая движение. Верт не пожалел драгоценной секунды и оглянулся. Недвижимая клякса рыжей шерсти так и осталась на месте. Оказывается, шварга всё же можно убить. Жаль, что сделать это могут только такие же твари. Да сколько же их! Хныкал Сантори, снова вынужденный орудовать ножом, и делавший это удивительно ловко. Я их считаю по твоему, огрызнулся Верт. Двадцать шесть. Не возмутимо сообщила колдунья, которая казалась вообще ничего не должна видеть из-за густой каурки на гриве. Уже двадцать пять. Один тяжело ранен. Как бы это ему помешало? Костлявые, легкие, больше похожие на волчий труп, чем на живое существо Шварги. Могли нестись по сколь угодно глубокому снегу, чего не скажешь про лошадей. Ёлки не пустили метель в лес, но о проторенной дорожке не стоило и мечтать. Каурка начала спотыкаться, цеплять пни и поваленные стволы, замаскированные зимой, потная, бешено косящаяся кляча, всё больше годилась на откуп голодным чудищам. Зато Сантори, вспомнив былое время, раскраснелся. подтянулся и щедро одаривал хищников ударами, но при этом и сам не остался без травм. Хотелось бы верить, что укусы шиваргов не ядовиты, но ещё никому не доводилось выжить после стычки с ними, чтобы это доказать. Неожиданно тало, прежде лишь крепко цепляющееся за ложечь, чтобы не мешать охотнику, выхватило и потянуло по воде. Направо! Куда, дура? Дай бы хорошую плевуху девке, чтоб помалкивала. Так вылетит же из седла к швагам в прямом и переносном смысле. Там сугробы, лошади ноги переломает. Направо упрямо дергало уздечку тала, махнув на плотно самкнувшиеся елки, чтобы из сани не проскочил их. Не пробьемся. Охотник локтем встретил алазия в пасти, куртка заскрижало, кровь брызнула в голодную морду, подстегивая интерес к ускользающей добыче. Галду не завязала, хватая мужчина за плащ, чтобы звери не стянули того вниз. Её ладони засияли, точно погрузившись в звёздный свет, оставляя за собой искры в воздухе. Ишварг зажмурился, замотал головой, принялся как тями выцарапывать из жёлтых глаз переливающихся светлячков. Да что б тебя! Не стал снова поминать Шварга в вет, заставляя Каурку свернуть в кажущуюся непроходимой чащу. Сани, сюда! калицуе ветки приближались, грозя выколоть глаза. Лошади невыносимо медленно плыли по сугробам, высоко подбрасывая крупы. Не успеем, понял охотник, когда зелёные иголки хлестнули его по щекам. Деревня у озера всё-таки была, а вот озера уже не было. Безымянный автор карты, с которой сверялся охотник, не напортачил, но ни запаха печного дыма, ни проторенной стёжки ни любопытных шумных собак, что обозначили бы правильно выбранную дорогу путникам, не встретилось. Потому что не только некогда прозрачный, идеально круглый водоём покрылся слоем вонючей тины, но и саму деревню, словно усепило, заболотило неведомая сила. Заёлками закончилась зима. Её изгнал в лес едкий зелёный туман, колоками ползающий меж опустевших домов с распахнутыми ставнями. Забытые, уже никому не нужные вёдра валялись у колодца рядом с брошенным коромыслом, покрытые поблёскивающие от влаги плесенью. Она, точно ослабевшее, голодное существо, тянула плети ростков к селенью, выбиралась из колодца молочными пенками, захватывала власть над местом, некогда кипевшим жизнью. Верд замахнулся подстегнуть остановившуюся в недоумении колурку, но опустил руку. Шварги замерли по ту сторону деревьев, в царстве снега и льда, поскуливая, но не решаясь преследовать дальше. Видно, шварги умнее людей. Сани позволил кляче подозрительно принюхаться к величаво проплывающим мимо кляксям тумана, но в последний момент та попятилась и прижала уши. "Где это мы?" тало высунул нос из-под плаща Верды, в который успела замотаться на ходу, как в кокон. Тебя спросить надо, рыкнул охотник. Кто верещал, что нам направо? Ну помогло же. Легко мысленно пожала плечами колдунья, расстегивая полушубок. В теплой гнилосной сырости пустой деревне сразу стало невыносимо жарко. Служитель мизинцем осторожно отодвинул одну из веток, отгородивших их от погони. Послышался характерный лязг челюстей. Саня торопливо дернул палец. И на всякий случай заставил клячу пройти ещё немного вперёд. Действительно помогло, подтвердил он. Шварги не суются дальше ёлок, а мы теперь из них не высунемся, хмуро поддакнул Верт. Куда? Дурная. Ухватить Талу за косу он не успел, так что девчонка легко соскользнула на землю и двинулась к домам по большой дуге, обходя островки тумана и плесени. Охотник обернулся на сани в поисках поддержки, но нашёл лишь поспешно спрятанную улыбку. Сам такую завёл. Служитель поджал губы, дескать, ничего он здесь не может поделать, спешился и отправился за колдуней. Всё лучше, чем стоять меж двух зол, не понимая, которое из них зубастее. Да и утробное урчание за спиной весомый довод поторопиться обоих придушу, пообещал сам себе наёмник. Вытирая оружие от крови шваргов и догоняя спутников, не слишком старательно, чтобы вдруг не решили, что он признал их решение разумным. Избы походили на провалившиеся рты мертвецов. Страшно заглянуть в качающуюся на одной целившей петле дверь, ну, как покажется внутри кто-то, кому место по ту сторону. Ну как поймёт, что его заметили. Но ну, как протянет зеленоватые руки, чтобы поймать, утащить любопытного туда, где ни выдают секретов. Верд не опускал меча. Ясно, что деревня вымерла. Ни птицы не встретилось по пути, ни мыши не скользнуло из-под ног. Жабы, извечные жильцы болот, и те не водились здесь. Лишь туман ползал у порогов, как брошенный пёс, не понимающий, куда мог пропасть верный хозяин. Вымерла. Но охотник всё равно сжимал рукоять крепче, чем посреди поля брани. Когда клинок летает из ладони в ладонь, предугадывая желание бойца. Осторожничала и колдунья. Тала двигалась медленно, часто останавливаясь и прислушиваясь, иногда ощупывая кочку перед собой носком сапога и только потом ступая. Она прошла мимо стонущих от одиночества исб, не повернувшись, не подавшись соблазну заглянуть внутрь, проверить, есть ли кто живой. И без того знала: никого. Благо и мёртвых не встретилась пока что. Широкая деревенская дорога, вдоль которой, как ожидающие очереди на тот цвет войны, выстроились хатки, вела к мосткам у озера. По ним, как по сломанной лестнице, взбиралась вонючая тина. Тала прикрыла нос рукавицей, Верджер только поморщился. Чуял он вонь прежде, но это, если и не худшее на свете, то определённо где-то в самом верху списка. А нище какая прогундосил Сантори, так и эдик пытающийся повернуться, чтобы ветер относил запах в сторону, но ветра тоже не было. Оно гниёт. Колдуне ступило на мостки. Верть едва сдержался, чтобы не кинуться следом и не выволочь дурную из опасного места. Не пристало дёргаться из-за каждой девки. Только ж то ж она ненормальная никак не застынет на месте, словно нарочно пытаясь поскользнуться. Плюхнешься вытаскивать не стану. Сама там гнить будешь. Предупредил он, тем не менее, продвигаясь ближе. Нет-нет, ведь не собирался я, если что, спасать дурную. Просто тоже интересно, отчего всегда прозрачное и свежее лесное озерцо Защищённый месяц и превратилась в откровенную падаль. Даже лягушки по брезговали и крумитать. И мух нету. Вот только, если мух нету, откуда это едва чутное жужжание на самом краю слуха, почти неразличимое. Никто и внимания не обратил. Один лишь Шверц вспомнил, как не любил всегда сидеть у воды именно из-за доставочных слепней. И звук этот, однажды услышанный, становился невыносимо назуливым. Дурная, позвал Верт. А? Тала обернулась, опасно покачнувшись на скользких досках. Они встретились взглядами и замолчали. Слышишь? Безмолвно спрашивал Верт. Слышу, тишено отвечала колдунья. Но ну чего вы? не выдержал Сани. Чего вы лупились? Он мотал головой от одного к другой. Всё больше беспокоюсь и придумываю ужасы, которых и в помине нету. Тала опустила веки, покачала подбородком из стороны в сторону, будто танцевала под неслышную песню, а потом подхватила юбку и бегом бросилась вокруг озера. Там, туда, спотыкаясь, повторяла она. Оттуда! Мы догоняем или убегаем? Озирался в поисках опасности Санторией, не забывая как можно скорее перебирать ногами. Вердт бы с удовольствием ответил, если бы знал сам. Если в чьей-то власти взять жизненные силы из одного места и вложить их в другое, этот таинственный некто так и поступил. Поодаль от остальных домов, на противоположном краю озера, стоял храм. Он давненько пустовал. Проезжая этой дорогой в прошлый раз, Вердт видел развалины с провалившейся крышей, к которым и близко не подходил никто. из живых тогда селян. Должность служителя в маленькой деревеньке, спрятавшейся в лесу, не слишком-то хлебная. Видимо, потому обитель богов давно заброшена. Но это было тогда. Сейчас же храм гудел, жужжал и чирикал. Его словно коконом обволакивал рой мух. От одной покосившейся башенки к другой сновали быстрые синицы. На камнях, выповших из кладки, Деловито высидела широко. Зелёный туман бы изливо обходил руины стороной, как только что обходил его самого колдуня. Но эти проклятые мухи, жужжание ввинчивалось в уши, щекотало под волосами. Ещё на подходе Верду начало казаться, что проклятые твари забрались в ноздри, под язык, лезут в глаза, а он, словно навечно выпачившийся на небо мертвец, даже не может согнать их. Они гудели и переругивались, сплетая жужжание в похоронную песню, оплакивая деревню вместо людей. Предрассветный час, самый тёмный. Он не даёт поверить, что до первых лучей солнца осталось совсем немного, и из последних сил борется за царство темноты и пытается лишить надежды, удержать во мраке хоть кого-то, бьются и визжит Как бьются и вижат шварги, обожавшие поляну с озерцом вдоль елового чистокола, унехавшие узкознувшую добучу теперь уже с этой стороны. Их жёлтые глаза мелькали меж ветвей, но твари не могли переступить невидимую границу. Вот только и трём растерянным людям тоже деваться некуда. Боги свидетели, я бы очень не хотел нести дурные вести, начал Санторий требовательно дёргая верда за рукав. Я тоже их вижу. Охотник, не отводя взгляда от зарослей, выдернул руку. "Да", заметил служитель. "И я вижу. Вот только весть, пожалуй, ещё хуже. Хуже Шваргов?" Наёмник повернулся, чтобы лаконично предложить Санни провести с хищниками переговоры, чтобы убедиться в том, что весть дурнее придумать сложно. Но на этот раз едкие слова пришлось проглотить, потому что почуювший талу туман поднимался из озера и вытянувшись тонкой полоской, полз берегом по её следу. А за ним, у домов, клубилось огромное зеленоватое облако. Точнее, живая, не насытная плесень. Оно бурлило, ворчало и двигалось, прижимая троицу к деревьям, за которыми замерла в ожидании стая. Опусти меч, тихо попросила Тала, касаясь ладони охотника. Треугольные метки, тщательно замотанные повязками после ночной беседы с колдуней, вспыхнули и нагрелись. В вердуном на мгновении почудился запах палёной плоти. Он порывисто отодвинулся, не позволяя собой командовать. Ещё и сместился ближе к наступающему живому дыму. Вот ещё. Верд встряхнул Сантури. Охотник молча покосился на них через плечо. и одарил уничижительным взглядом. Пожалуйста. Синие глаза колдуни походили на чистые, незамутнённые озёра. Именно такой когда-то была нанегниющая, вонючая гладь. И верду очень-очень не хотелось, чтобы одно соприкоснулось с другим. Ты не можешь. Представь себе, дурно. А я очень даже могу. Наёмник демонстративно крутанул клинок. Милостивый Боги, даруйте этого неразумного, этого придурышного, поправился Сантори, но подумав, изменил молитву снова. Даруйте этого полного идиота хоть до лика рассюдка. Он собрался сражаться с туманом. Благодетели, неужто когда вы раздавали доблесть, этому мужу досталось так много, что на разум не хватило места. Шёл бы ты вместе со своими богами, посоветовал охотник. Ну ругаться не стал и закончил деловито. В храм шёл бы ты сам, начал Сани полным смирения голосом, не успев перестроиться после обращения к небесным покровителям, но внезапно его осенило. Шёл бы ты сам. Сам, Верт. Первое сознав сказанное, Тала аж подпрыгнула от восторга. Точно! Верт, иди. Иди куда Сани послал. Да ну вас, обиделся охотник. Он тут между прочим На смертельную битву настраивается, а эти зубоскалы ещё и издеваются. Одно наёмнику усвоил точно: если колдуне что-то вбило в голову, она достанет всех вокруг, но от своего не отступится. Тало, повиснув на его плече, вторым завладел Сантори и вместе они принялись стеснить Верда в сторону развалин. Туман. Смотри, туман. Запыхавшись от приложенных усилий, пыталась объяснить девчонка Сантори перемежал ругательства с молитвами и тоже всё пытался указать охотнику на камни священного здания. Дошло до верда до обидного поздно. Туман обходил храм стороной, заползающий из боков, облизывающий влажные кочки, оставляющий за собой тропу из плесени, он всё равно не касался развалин. Ни на едином камне не переливалась зелень, даже капли росы не появлялись на них. Охотник в последний раз скривился, глядя на рой безостановочно жужжащих мух, сдержался, чтобы не протереть глаза, убеждаясь, что в них ещё не успели отложить личинки проклятой насекомой. Зажмурился и позволил втолкнуть себя в остатки хромовых дверей.